Мировые города, как Париж, Москва, Лондон, удивительно деликатны по отношению к литературе. Они позволяют ей прятаться в какой-нибудь щели, пропадать без вести, жить без прописки, под чужим именем, не иметь адреса. Непредупрежденному человеку может показаться, что в Москве нет совсем литературы. Если он встретит случайно поэта то тот замахает руками, сделает вид, что страшно куда-то спешит и исчезнет в зеленые ворота бульвара, напутствуемый благословениями папиросных мальчишек, умеющих как никто оценить человека и угадать в нем самые скрытые возможности. Литературная Москва, 1922 год. Мандальштам бродил по городу, ездил на трамваях. Вокруг были интересные места. Неподалеку несколько театров. Он ходил с Надеждой Яковлевной в соседней камерной, ныне Драматический театр имени Пушкина, в Театр Мирхольда, но, по словам Мандельштам, театралами они не стали. В Камерном театре могло вспомниться Мандельштаму недавнее столкновение с поэтом Вадимом Шершеневичем. Тогда В начале апреля 1921 года Мандельштам ехал из Петербурга через Москву в Киев к Надежде Хазиной. В театре между поэтами возникла ссора. Оба дали друг другу по пощечине, и Мандельштам вызвал Шершаневича на дуэль. Христина Баяджиева, актриса Камерного театра, бывшая свидетельницей конфликта, писала позднее. Я не забыла тот вечер, не забыла бледного человека хрупкого сложения, который мужественно боролся за честь. Примечание. Его мыслящее тело не умрет. Воспоминание Христины Боеджиевой о пяти встречах с Осипом Мандельштамом. Знамя. 2011 год, номер 1, Страница 178 конец примечания. Дуэль не состоялась. Шершеневич от нее уклонился. В определенные моменты Мандельштам, который вообще не отличался слишком большой храбростью, проявлял настоящую твердость и смелость и шел до конца. Есть, однако, в этой истории и привкус смешного. Дуэль в Москве в 1921 году Нечто несообразное. В мемуарах «Великолепный очевидец. Поэтические воспоминания 1910-1925 годов», написанных в 1934-1936 годах, Шершеневич так излагает свою версию случившегося. «В стенах камерного театра со мной произошла история, за которую я краснею до сих пор. Я всегда любил и до сих пор люблю поэта Мандельштама. Я люблю его нездешний пафос, его строгость, его вкусно пахнущие слова и редкое мастерство. Не знаю почему, но из-за какой-то легкой ссоры с Мандельштамом на вечеринке камерного театра я разгорячился и дал ему пощечину. Нас растащили. На другой день ко мне явился поэт Ковалевский». Он явился торжественно и передал мне торжественный вызов на дуэль от Мандельштама. Вызов был смешон. Еще бы один день, и я пошел бы извиниться перед поэтом, которого я люблю, и человеком, которого я уважаю. Не помню точно, что я сказал, но смысл сохранился. Я коротко ответил, что никакой дуэли не будет, и если Мандельштам будет приставать, то я его изобью еще раз, и посоветовал по этому поводу больше ко мне не обращаться. В результате дуэли, конечно, не было. С Мандельштамом мы не кланяемся до сих пор, хотя я прекрасно сознаю вину. Примечание. Шершеневич, великолепный очевидец. Поэтическое воспоминание 1910-1925 годы. «Мой век, мои друзья и подруги» Страницы 638-639 Конец примечания Шумихин, автор комментария к мемуарам Шершеневича, замечает, Обстоятельства обстоятельства несостоявшейся дуэли, изложены шашаневичем весьма далеко от истины. Сохранился, составленный Ковалевским, протокол о поведении Шершеневича и его секундантов, из которого следует, что Шаршеневич, секундантами которого вызвались быть Кусиков и Есенин, уклонился и от дуэли, и от каких-либо объяснений с Мандельштамом, вел себя грубо и неэтично. Примечание. Шумихин. Комментарий. Мой век, мои друзья и подруги. Страницы 722-723, конец примечания. Вызов на дуэль вписывается в линию юродивого поведения Мандельштама, о котором уже говорилось выше. Вообще Мандельштам с его невысоким ростом и запрокинутой назад головой, нищенской одеждой и гусарской обидчивостью рассеянностью и непредсказуемыми реакциями, был притчей во языцах. О нем рассказывали анекдоты, называли его «мраморной мухой». Для многих он был чем-то вроде городского сумасшедшего. Известный сумасшедший. Это ведь тоже одна из городских примет. Всегда есть в городе, в разных слоях люди, исполняющие эту роль. И Мандельштам иногда, по крайней мере, Сам сознавал, как он выглядит в глазах холодной толпы. Так однажды, будучи уже в ссылке в Воронеже, он сказал своему знакомому Рогинскому: Знаете, почти в каждом городе есть концертный сумасшедший. Здесь, в Воронеже, это я. Примечание: Рогинский, Встречи в Воронеже, Жизни творчества Мандельштама, Воспоминания Материалы. Страница 43. Конец примечания. А между тем за чудаческим поведением поэта нередко стояло то, о чем пишет в своих воспоминаниях о Мандельштаме Кузин. Реже всяких других, вероятно, встречаются люди, способные тонко чувствовать, не имеющие в себе ничего фальшивого, не меряющие ничего и никого, меркой корысти, рефлекторно отвечающие на любое событие благородным движением души, щадящие в каждом его человеческое достоинство, испытывающие боль от чужого сострадания или унижения, а Мандельштам, кроме того, а может быть, несмотря на то, что был он гениальный поэт, Был целиком сделан из всего этого высшего благородства. Примечание. Кузин. Об Осипе Эмильче Мандельштаме. Кузин. Воспоминания, произведения, переписка. Мандельштам, Надежда Яковлевна. 192 письма к Кузину. Санкт-Петербург, 1999 год. Страница 154 155. Конец примечания. Вернемся к Москве 1922-1923 годов. Мандельштам бывает в многочисленных редакциях, в частности в московской редакции берлинской сменовеховской газеты «Накануне». Накануне просоветская эмигрантская газета ориентировавшая своих читателей на признание большевистской власти и возвращение на родину, имела представительство в Москве. Из Москвы произведения писателей, живущих в Советской России, отправлялись в Германию и публиковались на страницах газеты. У накануне было и литературное приложение. Московская контора накануне, с марта 1922 года, располагалась на первом этаже знаменитого в ту пору московского, так сказать, небоскреба, дома Нирнзее, который так называли по дореволюционному владельцу-архитектору. Дом этот и сейчас стоит в Большом Гнездниковском переулке у Тверской, совсем близко от дома Герцена. Смотрите список адресов. Полированное дерево, перегородок и затянутый серым сукном пол-редакции смотрелись уютно и солидно. В этом издании был напечатан ряд произведений Мандельштама, в частности такие программные вещи, как Стихотворение, нашедший подкову, Грифельная ода, оба 1923 года, статьи Пшеница человеческая, 1922 год и Гуманизм и современность. 1923 год. На крыше огромного десятиэтажного дома показывали кинофильмы. Наверху дома располагалось и кафе. С крыши дома Нирнзее, самой высокой тогда точки Москвы, открывался великолепный вид на город. Там была устроена смотровая площадка. Примечание. Бессонов, Янгиров... Большой Гнезниковский переулок, 10, Москва, 1990 год. Конец примечания. Очевидно, Мандальштам поднимался туда, подобно многим, чтобы увидеть Москву с высоты. В статье «Литературная Москва» он, перечисляя приметы московской жизни, не забыл упомянуть и такую. «Здесь, на плоской крыше небольшого небоскреба, показывают ночью американскую сыщицкую драму. О публикациях Мандельштама в накануне пишет в своих мемуарах необыкновенные собеседники Эмилий Миндлин, который в начале 1920-х годов был сотрудником московской редакции газеты. Он же оставил яркое описание чтения Мандельштамом своего стихотворения нашедший подкову во флигеле дома Герцена. Мандельштам тут же попросил жену переписать для меня нашедшего подкову, но еще прежде, чем она взяла в руки перо, он встал возле меня, держа левую руку, как обычно, в пиджачном кармане, а правая уже приготовился дирижировать. Он прислонился боком к спинке моего стула, Словно не был уверен, что устоит. Сначала голос его зазвучал сдержанно и без дрожи. Он словно только набирал силы. Это было начало как бы спокойно эпического повествования в прозе. «Глядим на лес и говорим, Вот лес корабельный, мачтовый, Розовые сосны, до самой верхушки, свободной от мохнатой ноши, Им бы поскрипывать в бурю одинокими пиниями В разъяренном безлесном воздухе. Но вот все напряженнее, все ту же паруса, вздутая ветром, Полупустая комната с крашенным дощатым полом наполняется глухими раскатами органа. Напряжение передается мне так, словно это не он, а я читаю. Я слушаю, взжав голову в плечи. Кажется, читая, он выпивает весь воздух комнаты. Никогда прежде я не видел Мандельштама таким. Лицо его бело, глаза сухи и словно испуганны, Даже всегда дрожащее при чтении стихов нижняя губа его не дрожит. В его легких уже не хватает воздуха. Задыхаясь, он произносит последние строки. «Время срезает меня, как монету, и мне уже не хватает меня самого». Будь еще хоть одна строка, он уже не сумел бы произнести ее. Он замолкает. Некоторое время держится за спинку моего стула. Кровь постепенно приливает к его лицу. Выпеченная губа слегка увлажняется. В глазах появляется улыбка. Мандельштам приходит в себя. Он доволен. Потом он опускается на край железной кровати и искренне удивляется, что Надя до сих пор не переписала для меня, нашедшего подкову. Спроси его. Он не скажет сейчас, сколько длилось его отсутствие. Примечание. Миндлин. Необыкновенные собеседники. Москва. 1979 год. Страницы 103-105. Конец примечания. Запомнилось Миндлину и чтение Мандельштамом стихотворения «Концерт на вокзале» в редакции «Огонька». Она находилась в течение некоторого времени в Благовещенском переулке. Смотрите список адресов. Нашедший подкову стихи о том, что всевластное время все превращает в окаменелость, эпоха уходит... Хрупкое летосчисление нашей эры подходит к концу, оставляя по себе следы, которые будут мало понятны или вовсе непонятны потомкам, даже если те будут их хранить, новое поколение не смогут воскресить, почувствовать то время, когда эти ископаемые были живой трепетной жизнью, однако так, и может быть только так, сохраняется от эпохи хоть что-то. Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла. Конь лежит в пыли и храпит в мыле, но крутой поворот его шеи еще сохраняет воспоминания о беге с разбросанными ногами. Когда их было не четыре, а по числу камней дороги, обновляемых в четыре смены, по числу отталкивания от земли, пышущего жаром, и находца. Так, нашедший подкову, сдувает с нее пыль и растирает ее шерстью, пока она не заблестит. Тогда он вешает ее на пороге, чтобы она отдохнула, и больше ей уже не придется высекать искры из кремня. Человеческие губы, которым больше нечего сказать сохраняют форму последнего сказанного слова, и в руке остается ощущение тяжести, хотя кувшин наполовину расплескался, пока его несли домой. То, что я сейчас говорю, говорю не я, а вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы. Слова, завершающие стихотворение, нашедшие подкову, о том, что время срезает человека как монету, Откликаются на более ранние, с грустной усмешкой стихи, где также звучит мотив бегущего, неостановимого и невозвратимого времени. Холодок щекочет меня, И нельзя признаться вдруг, и меня срезает время, как скосила твой каблук, Жизнь тебя перемогает, понемногу тает звук.